Эпилог первый «Расскажи, что было дальше», — попросила зевая дочка. «Вы вернулись во дворец к дедушке? А куда делась злая королева?» Когда её планы разрушились, она сбежала. Отозвалась я, обнимая свою маленькую принцессу, которую сама каждый вечер укладывала спать. «На том самом корабле, которого не дождался твой папа». Вот так всё и закончилось. Но наша и твоя история на этом только началась. Лиза, или как её называли на здешний манер, Элис, слушала мой рассказ как сказку. Я же помнила всё так, словно это было вчера. Мачеха Григуара хотела свергнуть супруга и избавиться от пасынка. Но младшие принцы еще не могли взойти на трон из-за юного возраста, да и народ ее недолюбливал. К тому времени, как мы, скрывшись от отправленных ею гвардейцев, добрались до столицы, там едва ли не свершилась революция. Люди требовали предъявить им наследника престола, откуда-то прослышав о его побеге из дворца. Возвращение Грега успокоило их, а король наконец-то поверил сыну. Мой дар также сыграл в этих событиях свою роль. «И ты больше никогда не видела хранителя?» — спросила Лиза. «Видела. Еще один раз, на нашей с твоим папой свадьбе». Улыбнулась я, вспомнив, о чем рассказал мне Эй Паркинсон после того, как поздравил. «О настоящей Аллилии, которая мечтала о новой жизни с чистого листа и начала ее в другом мире, где родилась? Моей правнучкой». Так замкнулся круг, а я не просто нашла принца, я обрела дом и настоящую любовь.